Глава 7 Что ты думаешь? Паркер и Бред работали рука об руку, пытаясь устранить последние повреждения в 12 модуле. Как и все оборудование на борту Настрома, модуль состоял из готовых ячеек. Задача состояла в том, чтобы отыскать поврежденные ячейки, вынуть их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 были заранее обречены на неудачу. А чтобы поскорее убраться из этого мира, Паркер был готов заменять неисправные ячейки даже зубами. «Кажется, я нашел ее», — сказал Бред. «Ну-ка, проверь». Паркер отступил назад, нажал две кнопки на верхней консоли, затем безнадежно посмотрел на переносной монитор. Он попытался еще раз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 хрена у меня происходит!» Кратко проинформировал ее он и добавил еще кое-что, слегка понизив голос. «Что-что?» переспросила она. «Я не поняла». Паркер отошел от модуля. «Ты хочешь знать, что происходит? Всего-навсего много работы, и к тому же нелегкой, настоящей работы. Ты могла бы спуститься сюда и сама попробовать». «У меня самое На всем корабле, мгновенно ответила она. Паркер недоверчиво засмеялся. Я должна выслушивать ваши глупости. Отстань от меня. Я отстану от тебя только тогда, когда 12-й модуль будет готов и не минутой раньше. Можешь быть уверен. Щелчок на другом конце раздался раньше, чем Паркер собрался ответить. В чем дело?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 Но мне никогда не доводилось видеть более прочного органического вещества. Содержимое этих клеток вместе с тем, как они расположены, противоречит всем представлениям современной биологии. Взять, к примеру, силиконовые клетки. Они содержат в связанном состоянии металл. Следствием этого и является такая высокая устойчивость организма к неблагоприятным условиям окружающей среды.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 Рибли поправила себя. Конечно, не только Эш, но и Даллас, и Ламберт были против карантина. Речь шла о жизни Кейна. Если предположить, что Эш послушался бы ее и отказался открыть люк, был бы Кейн все еще жив или нет? Или к настоящему времени от него осталась бы только запись в бортовом журнале? Впрочем, в этом случае для нее упростилась бы одна вещь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 А как быть с тем, что ты позволил внести его на корабль? Как обычно, научный сотрудник не поддался на провокацию. Я выполнял приказ капитана, вспомни. Рипли едва сдержалась, чтобы не повысить голос, зная, что Эша этим не проймешь. Он признавал только конкретные аргументы. Когда Даллас и Кейн находятся вне корабля,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 память подвела, подумала Рипли. Как раз в нужный момент. Но с другой стороны, Эш мог говорить правду, а ей следовало бы задуматься над тем, скольких людей на борту корабля она раздражает. Паркер и Бред ее терпеть не могут. И теперь она старательно наживает врага в лице Эша. И все же она не могла избавиться от подозрений. Она почти желала чтобы Эш сорвался и нагрубил ей. И ты умудрился забыть даже закон о карантине, который вдавливается в голову каждому еще в летной школе? Нет, — ответил Эш, — этого я не забыл. Понятно, ты не забыл. Рипли сделал многозначительную паузу. И тем не менее, ты открыл люк.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 и посмотреть на Рипли, тогда как все прочие более колкие намеки оставляли его до сих пор равнодушным. «Я отношусь к своим обязанностям так же серьезно, как ты к своим. Тебе этого должно быть достаточно. А теперь хватит. Я устал от этого разговора. Если у тебя есть какие-то претензии, можешь обсудить их с Далласом. А если нет...» Он опять повернулся к своим приборам. «Занимайся своим делом, а я займусь своим».